Альфред Ван Вокт Эрзац Вечность Грейсон снял наручники с запястья и лодыжек молодого человека. — Харт! — позвал он хрипло. Тот не шевельнулся. Грейсон помедлил, а потом в сердцах пнул его ногой. — Послушай, Харт! — Черт бы тебя побрал! Я тебя освобождаю! На тот случай, если вдруг не вернусь!» Харт не открыл глаз, не выказал никаких признаков того, что почувствовал удар. Он лежал совершенно неподвижно. Но тело было мягким, не окостеневшим, он был жив. Лицо отсвечивало мертвенной бледностью, черные волосы слиплись от испарины. Грейсон снова заговорил. «Харт!» «Я пойду искать Молкинса. Он собирался вернуться через сутки, а прошло уже четверо». Ответа не последовало, и Грейсон повернулся было, чтобы уйти, но опять помедлил и сказал. «Харт, если я не вернусь, ты должен понять, где мы находимся. Мы на новой планете, ясно? Нам никогда не доводилось бывать здесь раньше. Наш корабль потерпел аварию, и мы трое спустились на спасательном аппарате». «Нам необходимо горючее! За ним пошел Молкинс, а я теперь иду на его розыски. Фигура, лежащая на койке, оставалась неподвижной. Грейсон медленно, будто преодолевая внутреннее сопротивление, направился к двери, вышел и двинулся к видневшимся вдали холмам. Он ни на что не надеялся. Три человека очутились на неведомой, лишь богу известной планете — и один из этих троих был тяжело болен. Им овладело буйное помешательство. Грейсон шел, изредка с удивлением поглядывая по сторонам. Пейзаж был очень похож на земной. Деревья, кусты, трава, вдали горы в голубоватой дымке. Это было тем более странно, что Грейсон отчетливо помнил. Когда они сели на эту планету, ему показалось, что она безжизненна, бесплодна, безатмосферна. А теперь легкий ветерок касался его лица. В воздухе чувствовался запах цветов. Он увидел птиц, порхающих среди деревьев, и раз даже послышались звуки, удивительно напоминавшие пение жаворонка. Он шел весь день. Следов Молкинса нигде не было. Не попалось на пути ни одного жилища, признака цивилизованной жизни. Начало смеркаться. Вдруг Грейсон услышал, что женский голос зовет его по имени. Вздрогнув, он обернулся. Перед ним стояла мать. Она выглядела гораздо моложе, чем он помнил ее в гробу, когда она умерла восемь лет назад. Мать подошла и строго сказала «Билли, обуй галоши». Грейсон посмотрел на мать, но не выдержал, отвел глаза. Не веря в истинность происходящего, он подошел к ней и дотронулся до нее. Мать взяла его за руку. Пальцы были живые, теплые. Поди, скажи отцу, обед готов, сказала она. Грейсон высвободил руку, отступил и огляделся вокруг. Они с матерью стояли на пустынной, покрытой травой равнине. Вдалеке блестела серебристая полоска реки. Он повернулся к матери спиной и зашагал прочь. Сумерки сгущались. Когда он оглянулся, на том месте уже никого не было. Зато рядом с ним шагал мальчик. Сначала Грейсон как-то не заметил его, но теперь он украдкой бросил взгляд на своего спутника. Это был он сам, в возрасте 15 лет. Стало почти совсем темно, но он успел разглядеть и узнать второго спутника, появившегося рядом с первым. Это опять был мальчик. Он сам в возрасте одиннадцати лет. «Три била Грейсона!» — подумал Грейсон. Он дико захохотал, потом бросился бежать. Когда он снова обернулся, никого сзади не было. Запыхавшийся, с прорывающимися сквозь одышку рыданиями, он перешел на шаг и почти сразу же в мягком сумраке услышал смех детей. Ничего странного в этом звуке не было. Знакомый звук. Но он поверг Грейсона в ужас. «Все они! Это я в разном возрасте!» — пробормотал он и, обращаясь в темноту, произнес: «Эй, вы! Убирайтесь! Я знаю, вы лишь галлюцинации!» Силы покинули его. Голос упал до хриплого шепота, И он подумал. «Галлюцинации! А уверен ли я в этом?» Глубокая депрессия и невыразимая усталость охватили его. «Хар и я!» Проговорил он устало. «Мы оба сошли с ума». Наступил холодный рассвет. Грейсон с надеждой ждал восхода солнца. Быть может, тогда наступит конец безумию этой ночи. Свет постепенно ширился, и перед Грейсоном стал вырисовываться какой-то пейзаж. Он в замешательстве огляделся вокруг. Он стоял на холме, а под ним простирался его родной город Калипса в штате Огайя. Не веря своим глазам, он смотрел вниз, и это было так похоже на реальность, что он не выдержал. Побежал туда, к городу. Да, это был город Калипса, такой, каким он был в детстве Грейсона. Он пошел туда, где должен был находиться его дом. Да вот и он сам, этого десятилетнего мальчишку он узнал бы везде. Он позвал мальчика, тот взглянул на него, повернулся, побежал и исчез в доме. Грейсон лег на траву и закрыл глаза. Кто-то, сказал он себе, кто-то прокручивает картины моего мозга и заставляет меня смотреть их. Ему показалось, если, конечно, он останется жив и в здравом рассудке, что эта мысль заслуживает того, чтобы ее запомнить. Прошло шесть дней после ухода Грейсона. В спасательном аппарате оставался один Джон Харт. он шевельнулся и открыл глаза. «Есть хочу», — сказал он вслух, никому не обращаясь. Подождал, сам не зная чего, потом сел, тяжело поднялся с койки и направился в камбус. Поев, он подошел к двери и долго стоял, глядя перед собой. Открывающийся вид напоминал землю, и от этого Хард почему-то почувствовал себя лучше. Он решительно спрыгнул на землю и направился к ближайшему холму. быстро темнело, но он и не подумал возвращаться. Вскоре покинутый им корабль растворился в ночи. Девушка, с которой он встречался в молодости, заговорила с ним первой. Она вышла из темноты, и они долго-долго беседовали, а потом решили пожениться. Их тут же обвенчал священник, приехавший на машине. Обе семьи были уже в сборе, и бракосочетание закончилось пиром в прекрасном доме в окрестностях Питтсбурга. Старика-священника Харт знал с детства. Молодая чита отправилась в свадебное путешествие, и свой медовый месяц супруги провели в Нью-Йорке и у Ниагарского водопада, а затем на аэротакси добрались до Калифорнии, где и решили обосноваться. Откуда ни возьмись, появилось трое детей, и вот они уже владельцы огромного ранчо, На нём пасётся миллион голов рогатого скота, и кругом ковбои, одетые как кинозвёзды. Цивилизация, возникшая и расцветшая вокруг Грейсона на планете, которая прежде была бесплодной безвоздушной пустыней, для Грейсона казалась кошмаром. Продолжительность жизни окружавших его людей равнялась 70 годам. Дети рождались через 9 месяцев и 10 дней после зачатия. Он похоронил шесть поколений основанной им семьи. И вот однажды, переходя Бродвей, эта улица в Нью-Йорке, он вдруг увидел. С противоположной стороны навстречу ему двигался человек. Его невысокая крепкая фигура, походка и манеры заставили Грейсона застыть на месте. — Генри! Генри Молкинс! — крикнул он. — Да, я! Билл Грейсон! — Обменявшись рукопожатием, после первого взволнованного приветствия они безмолвно смотрели друг на друга. Молкинс заговорил первым. «Там, за углом, бар!» После второй рюмки вспомнили о Джонни Харти. «Ищущая форму жизненная сила использовала его мозг», — Индиферентно заметил Грейсон. «По-видимому, она не смогла найти собственного воплощения. Она попыталась использовать меня». Тут он вопросительно взглянул на Молкинса. Тот утвердительно кивнул. «И меня». «Думаю, мы слишком сопротивлялись». Молкинс вытер с лба испарину. Бил, сказал он, все это похоже на сон. Я женюсь и развожусь каждые 40 лет. Я беру в жёны двадцатилетнюю девушку. Через несколько десятков лет она выглядит на все пятьсот». «Как ты думаешь, все это происходит лишь в нашем мозгу...» «Да нет, не думаю. По-моему, вся эта цивилизация существует в действительности. Все равно, что мы подразумеваем под существованием». Молкинс застонал. «Давай не будем вдаваться в эти дебри. Когда я читаю философские сочинения, объясняющие жизнь, я чувствую себя на краю бездны. Если бы только нам удалось как-нибудь освободиться от Харта!» Грейсон мрачно улыбался. «Ты что, еще не знаешь?» «Чего, не знаю». «У тебя есть при себе оружие?» Молкинс молча протянул ему игольно-лучевой пистолет. Грейсон взял его, приставил к своему правому виску и нажал на изогнутый спуск. Молкинс рванулся к нему, но было уже поздно. Показалось, будто тонкий белый луч прошел сквозь голову Грейсона. Сзади в деревянной стене образовалась круглая черная дымящаяся дыра — Целый невредимый Грейсон стоял, как ни в чем не бывало. «Что нам делать, Бил? спросил он с тоской. «Мне кажется, нас держат про запас, так сказать, в резерве!» — сказал Грейсон. Он поднялся и протянул руку. «Ну что ж, Генри, рад был повидать тебя. Давай будем встречаться здесь раз в год и сравнивать свои наблюдения». Но Грейсон улыбнулся. Улыбка вышла чуть принужденной. «Крепись, друг. Разве ты не понимаешь? Ведь это самое крупное явление во Вселенной. Мы будем жить вечно. Как видно, мы являемся вероятными заменителями на случай, если что-то пойдет не так, как надо. Но что же это такое? Что совершает это? Задай-ка мне этот вопрос через миллион лет». Может быть, тогда я смогу тебе ответить. Он повернулся и вышел из бара, не оглядываясь.